Борман пил коньяк, сидя в углу, и фиксировал для истории высказывания Гитлера. Поразительно. до да чего все они жаждут не так-так эдак проскочить в историю? Борман с помощью записей. Записная его книжка у бога Не до великих мыслей. Единственная фраза запомнилась решительно всем, кто видел в те дни Гитлера. «Что случилось?»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 Наркоман, — назвал он Геринга. Отдал приказание об аресте Измейника. Оно было передано по радионачальнику личной охраны Геринга и выполнено им. Свой личный архив, оставшийся в Мюнхене, в Берхтецгадене, Гитлер приказал адъютанту Шаубу сжечь. Шауб успел подняться с аэродрома на предпоследнем самолете. Борман записал в дневнике.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 совмещавший должность начальника личной охраны Гитлера с должностью начальника СД, служба безопасности, знал о гитлеровских соратниках явное и тайное. «Мне нечего больше добиваться от жизни. Моя семья обеспечена». Эту фразу, сказанную Герингом осенью 1944 года, приводит Раттенхубер.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 на рабский труд. Дни войны Геринг, экономический диктатор Великой Германии, нередко проводил в своих дворах в Каренхале среди награбленных, свезенных отовсюду ценностей и принимал посетителей в розовом шелковом халате, украшенном золотыми пряжками, и контуражу его жена с львенком на руках. Как ни в чем не бывало,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 В определенное время приезжавший охотиться на маринкюренный Геринг в красной куртке и зеленых сапогах усаживался в открытую машину и двигался по аллее, в конце которой его уже поджидала мишень, прирученный олень. И в качестве охотничьего трофея он увозил врага своей жертвой. Геббельс.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 Погорел.